Подводя итог. Первое. Записывайте доходы и расходы по статьям. За 2-3 месяца вы начнете контролировать денежные потоки и понимать, куда уходят деньги. Инструменты. Приложение в телефоне или Excel. Второе. Анализируйте расходы. Задайте себе вопрос, зачем я опять купил эту ненужную вещь? Это поможет высвободить 5-15% бюджета. Инструменты. Ручка, бумага и голова. Третье. Оптимизируйте расходы. Не экономьте, а эффективно используйте деньги. Покупайте в интернете, оптом и не в сезон. Это поможет высвободить еще 5-15% бюджета. Инструменты, ручка, бумага и голова. Четвертое. Пришли деньги, разложите их по фондам. Инвестиционный, резервный, для больших покупок, на текущие расходы. Такое распределение поможет, если учитывать каждую копейку не хочется или не получается. Инструменты: бумажные конверты, раздельные счета в интернет-банке. Пятое. Создайте подушку безопасности в размере 3-6 месячных бюджетов. С таким резервным фондом вы будете чувствовать себя увереннее, радостнее и спокойнее. Инструменты: 10% фонда в конверте дома. И 90 на банковском вкладе в разной валюте, только не в валюте недружественных стран. Шестое. Позаботьтесь о финансовой защите семьи. Страхование имущества позволит не потерять деньги при его утрате. Страхование жизни кормильца поможет семье в случае форс-мажора не скатиться в нищету, а детям получить образование. Медицинское страхование позволит вовремя получить качественную и дорогую медицинскую помощь, Осознанный и ответственный глава семьи просчитывает все возможные риски и думает о тех, кто рядом. «Я не хочу, чтобы моя вдова выглядела хуже, чем моя жена, поэтому моя жизнь застрахована». Инструменты. Отечественная и иностранная страховая компания. Седьмое. Защитите активы семьи от третьих лиц. От судебных преследований, кредиторов, налоговых органов, Данный пункт особенно актуален для собственников и топ-менеджеров, то есть для тех, кто будет рассчитываться личными активами в случае проблем в бизнесе, и тех, кто может попасть под пристальное внимание недобросовестных властимущих. Инструменты. Трасты, семейные фонды, трастовые счета, иностранное инвестиционное страхование. Восьмое. Проанализируйте активы. Они должны работать и приносить деньги. Если актив не увеличивает капитал семьи, то должна быть очень веская причина его оставить. К примеру, квартира, в которой вы живете. Не бойтесь избавиться от ненужного, а деньги инвестировать иным образом. Кстати, если продать всю мелочевку из дома, вы сформируете небольшой первоначальный капитал для инвестиций. Инструменты. Ручка, бумага и голова. Девятое. Избавьтесь от пассивов. Внесите кредиты. В таблицу. Для наглядности. Направляйте все свободные деньги на их погашение. При любой возможности рефинансируйте и реструктурируйте со снижением ставки. Во-первых, кредит забирает деньги из бюджета. Во-вторых, долг давит эмоционально и не дает дышать полной грудью. Инструменты. Ручка, бумага и голова. Десятое. Сформулируйте и опишите финансовые цели. Текущая и будущая стоимость. Срок до цели. Какие могут быть цели? Пассивный доход, образование детей или загородная недвижимость. Это поможет понять, куда вы хотите прийти. Инструменты. Ручка, бумага, голова и инвестиционный калькулятор. Одиннадцатое. Найдите для себя комфортный способ и систему инвестирования. Недвижимость, фондовый рынок, накопительное или инвестиционное страхование. Есть способы, помогающие поддерживать дисциплину, чтобы не пропускать взносы в инвестиционный фонд. Системы автоматизации инвестирования, чтобы не потеряться в потоке информации. Варианты искусственного ограничения ликвидности, чтобы не потратить деньги на эмоциональные покупки. Вы обязательно найдете свое. Это поможет достичь финансовых целей. Инструменты. Банковский, брокерский, страховой, пенсионный, трастовый счет. 12. Не инвестируйте в долг. Никогда. Кредиты надо отдавать, а доходность на фондовом рынке гарантировать не может никто. Инструмент – голова. 13. Заплатите сначала себе. Деньги жгут карман. В начале месяца сначала инвестируйте, а потом тратьте. Только так вы достигнете финансовых целей. Инструменты. Автоматизация перевода приходящего дохода на специальный вклад в банке. Брокерский и иные счета для инвестиций. 14. Прививайте детям финансовую культуру. Знакомьте их с азами финансовой грамотности. Привлекайте к обсуждению целей и бюджета семьи. В итоге их жизнь будет разумной, свободной и счастливой. Инструменты. Семейное собрание. Доверительный разговор. Вовлечение в общие дела. 15. -е. Найдите сообщество близких по духу. Наставника, ментора. Вместе проще идти вперед и развиваться. Легче контролировать дисциплину. В таком сообществе вы будете чувствовать поддержку и внимание. Учиться на чужих ошибках дешевле. Инструменты. Эксперт в личных финансах и инвестициях. Сообщество по личным финансам и инвестициям. Жду вас у себя в клубе глав семей. 16. Используйте максимум возможностей для получения знаний в личных финансах. От своего имени оставьте развернутый отзыв о данной книге на литресе, пришлите скрин отзыва на почту infosobakainvestart.pro с темой письма ⁇ Отзыв на книгу ⁇ И получите от меня в благодарность бесплатную консультацию, на которой мы с вами проработаем любые вопросы в личных финансах. Финансовое планирование. Комплексная стратегия, которая включает в себя помимо инвестиций и контроль бюджета, и финансовую безопасность семьи, и защиту активов, и финансовое воспитание, и разработку плана преемственности активов семьи и бизнеса. Чем раньше человек переходит от заинтересованности к пониманию важности планирования, чем раньше он сам или с помощью эксперта разрабатывает свою стратегию, тем больших высот сможет достичь. И тем вернее, глава семьи обеспечит безопасность и достаток тех, кто от него зависит. То есть, заложит основы своей династии. Озвучил Данила Михальцов.